Ведьмак решил, что, пожалуй, безопаснее всего будет не пожимать плечами, а опуститься на колено и склонить голову. И не ошибся. Но, — прошипела Каланте, стоя перед ним. Руки у нее были опущены, пальцы, унизанные перстнями, сжаты в кулаки. Но, наконец-то! Это соответствующая поза. Именно так отвечают королеве, если королева задает вопрос. А если не вопрос, а приказ, то надо бы на еще ниже опустить голову и отправиться его исполнять. Без проволочки. Ты понял? Да, королева.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 «Невольно?» Наверняка невольно. Он ответил улыбкой. «Как ты догадалась, Каланте?» «Я не догадалась. Она не отпустила его руку. Бросила наобум». Они одновременно рассмеялись. Потом долго и молча сидели среди зелени и запаха черемухи, тепла и бренчания пчел. л г е р а л ь д д а Каланте. Ты не веришь в предназначение?» «Не знаю, верю ли я вообще во что-нибудь».